Без упреков, без поучений Этот умный, добрый человек Заставлял Наргилю менять отношения к людям, к работе Она, может быть, сама не замечала перемен Но их отмечали те, кто встречался с ней по работе И какой-то новый интерес появился к ней У ее школьной подруги-неудачницы Сурик Алло, Наргиля? Слушаю. Наргиля, ты куда пропала? Почему пропала? Ой, я работаю. Скажите, пожалуйста. Она работает. А что нет? Наргиля, а я...